Глава сорок первая. Воины с криками бежали обратно. Одни несли пучки свежесодранные бересты, как хорошо, что березы растут по всему белому свету. Другие прижимали к груди листья папоротника. Олег успел смутно подивиться, где нашли в пустыне. Одвое с поцарапанными лицами примчались и бросили к ногам зимородка ветки амелы. Садники носились в зад вперед на конях. Воздух трещал от топота, крика, сполошенных воплей, а мелы натаскали едва ли не целый воз, а бересту таскали пока с молодых берез, столетний пока не отыскали. Вода в котле вскипела, но зимородок велел оттолочь листья и веточки в ступке. Губы Калаксая двигались, зимородок опустилась возле него на колени. Олег напряг слух. С пересохших губ Калаксая сорвалось. Все равно. Всё равно я люблю. Зимародок счастливо улыбнулась. Её тонкие пальцы гладили его безжизненную ладонь. Потерпи ещё чуть. Сейчас ты будешь здоров и силён, как прежде. Его губы двигались, когда гдёрнулся. После паузы он прохрипел. Всё равно люблю. И буду вечно любить тебя, Миш. Зимародка вздрогнула, словно ей плюнули в глаза. Брови ее сомкнулись, она, остановившись, взором смотрела в бледное лицо. Воины замерли, чуя неладное. Олег жался, при чувстве беды стало таким неминучим, что едва не вскрикнул, а под левым ребром возникла тупая боль. Он положил ей на плечо руку, и земородок поднялась, двигаясь как кукла, которую ведут чужие руки. Олег в самом деле отвел к воинам, что толкли смесь, ступки чавкала. Выбрызгивала зеленая слезь. Краем глаза он все время видел огромный красный диск, что наполовину погрузился за темный край. Багровые лучи еще питают жизнь колакса, а но солнце опускается так же быстро, как яичный желток сползает по горячей сковороде. Ей подали приготовленный кубок. Она быстрыми движениями переложила слезь в кубок, и ее пальцы ловко сняли с шеи крохотную серебряную баклажку. Олег часто дышал. Молчи указал на заходящее солнце. Баклажка была полна. Воины, затаив дыхание, смотрели, как выплеснулась струйка удивительно чистой воды. В сумерках возникло чистое ровное свечение. Когда струйка ударила в кубок, оттуда вырвался клуб дыма, блеснул огонь. Все потрясённо увидели, как кубок заполнился красным, как кровь, зельем. Красный край солнца опускался стремительно. Зимародок направилась к ложу. Её глаза не отрывались от распластанного беспомощного мужа. Олег шёл рядом. В груди был такой страх, что он, неожиданно для самого себя, напомнил: "Если он умрёт, то умрёшь и ты". От неё пошла такая ледяная волна презрения, что он съёжился и втянул голову в плечи, чувствуя себя полнейшим ничтожеством. А зимородок сказал очистым, ясным голосом: "Калаксай, калаксай узри меня". Тяжелые веки, красные и распухшие, приподнялись с таким усилием, словно герой голыми руками поднимал решетку на городских воротах. Олег вздрогнул, ибо глаза были красные, обезумевшие от боли, незрячие. Синий без губы рот дернулся, из почерневшего рта выползло медленное, как улитка, "Миш, я все равно люблю". Земородок споткнулась. Олег, который смотрел на колокса, и не успел на крохотный миг. Рука метнулась перехватить кубок, но зимородок резко дёрнул его к низу, ражало пальцы. Из падающего кубка выплеснулась широкая струя. Мигом вошла в горячий песок, а пустой кубок подкатился к ложу Колоксая и там замер. Олег вскрикнул: "Ты! Ты это нарочно!" Она молча указала глазами на видне край. Красный горбик медленно шёл вниз, оставался лишь самый краешек. В великой печали Олег присел рядом с Калаксаем на ложе, опустил ладонь на раскалённый как болванка на огне лоб. Из чёрного как уголь рта рвались хрипы, жёлтое лицо дёргалось. Кровь текла изо рта и стекала на грудь. С другой стороны встал воевода, собственноручно, никому не доверяя, вытирал куском чистого холста ему рот. Олег чувствовал, как холодеет тело богатыря. Бо, Бу. будет ли Прохрипел Калохсай. Олег кивнул. Голос был полон печали. Будут. Черт, ни уж ты не увидишь. Хотя ты провел одну ночь, одна карадишь. У тебя родятся три сына, три богатыря, равных которым еще не было на всем белом свете. Калохсай улыбнулся. Глаза смотрели на Олега с любовью и надеждой. В этот миг тени слились и покрыли весь мир. Выждав чуть. Олег Ласково провел ладонью по неподвижному лицу, надвинул веки, но губ не коснулся. Пусть герой войдет и в вире, с радостной улыбкой победителя. Бояре столпились возле ложа. Воевода всхлипнул, не стыдясь слез. Колокса я упорно смотрел в темнеющее небо. Олег с великой печалью в груди прошел мимо зимородка, но она неожиданно ухватила его за руку. Ты сказал, что убьешь меня, но... Горде и прекрасна. Она смотрела гордо и надменно. Синие глаза блеснули горькой насмешкой. Тварь, сказал Алекс с отвращением. Ты дал слово, напомнила она с вызовом. Я сказал, возразил он, что если он умрёт, то и ты умрёшь. Он умер, теперь и ты умрёшь когда-нибудь. Я не говорил, что убью тебя. Она расхохоталась громко и жестоко. Совсем не похожая на прежнюю хрупкую и нежную девушку. Лицемер и дурак. Как ты мог подумать, что меня испугают твои угрозы? Смотри же! В её руке блеснул спрятанный в рукаве узкий длинный кинжал. Лицо её стало светлым и прекрасным. Глаза сияли как утренние звёзды. Олег прыгнул, пытаясь перехватить руку с ножом, но лезвие уже сместилось. Он увидел сверкающую дугу, что оборвалась внезапно и страшно под левой грудью зимородка. Она побледнела, но сияние глаз стало торжествующим. Тонкие руки, сцепившись на рукояти, погружали лезвие всё глубже, пока рукоять не упёрлась в рёбра. "Калаксай", сказала она ясным чистым голосом. "Лишь та твоя жена, что пошла за тобой". Перед ней расступились В глазах воина был почтительный восторг. Она приблизилась к ложу и легла, положив голову ему на грудь. Её тонкие руки обхватили его за шею и так замерла, счастливая и тихая. Золотые волосы рассыпались по широкой груди. Её синие глаза начали тускнеть. Последним усилием она опустила веки. Последний тихий вздох вышел из груди замедленно, и больше она не шевелилась. Воины трижды ударили рукоятями мечей в окованные медью щиты. Тяжёлый звон прозвучал скорбной тягуче, повис в неподвижном воздухе. Его шатало, когда он уходил. Волосы сзади подсвечивало гигантское багровое пламя. На краях из двух сотен дубов сжигали тело Калаксая и его верной жены Зимародка. Затем скачки и стрельба из лука. Победители получат по золотому кубку из рук скорбящей царицы. Он чувствовал себя так, словно сам вышел из крады. Душа выгорела, оставив в груди томящую пустоту, а в теле же напротив, взамен страшной слабости после перелёта в вихре, мышцы вздрагивали, поры раскрывались, кожу жгло. Неведомые силы вливаются отовсюду, словно пчёлы, избравшие его тело своим дуплом. Сотни тысяч незримых молний ползают и сворачиваются крохотными узелками в его груди. Но в груди всё теснее и теснее. Что-то опасно нарушил в себе. Он понимал, раньше после вигры приходил в себя сутками. А теперь после тех слёз, что позорно для мужчины вскипели в глазах и тут же высохли, в нём что-то раскрылось миру и звёздам. И теперь весь мир наполняет его мощью. Как работник вливает в бурдюк молодое вино, а бурдюк все раздувается и раздувается под тяжестью. Он чувствовал, как от него непроизвольно пошел жар. Машкара, что пыталась поплескать над ним столбиком, спыхивала и сгорала мелкими искрками. Когда загорелись крылья через чур близко пролетевшей бабочки, он торопливо свернул, отыскал уединенное место среди камней, лег на спину. Над головой медленно проплывали тёмные, как преступление, облака. Звёзды проступили мелкие и злые, но от них тоже протянулись узкие лучики, по которым в его тело пошла злая, дикая сила звёзд. Надо научиться держать себя в руках, сказал он себе, пробиваясь через вихрь суматошных злых мыслей. Перед глазами мелькали отрубленные головы, горели стены городов, рушились башни, кричали в смертельном страхе женщины, пытаясь спасти детей из-под горящих обломков, и в груди росла тяжесть от осознания, что всё это натворит он. Это и много больше, если не научиться владеть собой. Из-за спины мрака хорошо бурчать на кровожадность оборотня, высоко посмеиваться над дуростью певца, который ведом дурацкими чувствами. А вот он волк, ну прямо чистая мудрость и сдержанность. И всё потому, что первые удары принимали на себя мрака Таргитай. А теперь увидел с ужасом, что не на много ушёл дальше мрака, для которого главный довод кулаком в рыло, или от Таргитая, который сиди говорит одно, стоит другое, а Лёжа третье. Рассвет застал его всё так же распростёртым в траве. Небо медленно светлело, звёзды истаивали, на востоке робко заалела утренняя заря. Начало медленно наливаться красками. По коже пробегал волнами озноб, но жар ещё переполнял грудь. Удивительно, сколько в нём скопилось жара. Всюду блестят прозрачные капли, но вокруг него на два шага трава пожухла от его злости и жара. Он с трудом поднялся, мышцы все застыли. В животе тянущая боль. Тяжело и холодно, словно это он хлебнул воды из мира мёртвых. Сегодня сказал он вслух, и сердце сжало болью. Сегодня Перун наденет, или в крайнем случае завтра. А что я сделал? Он зарычал от стыда и злости. С того дня, как расстался с Мраком и Таргитаем, только и делал глупость за глупостью. Да такие, что назвать глупостью это ещё похвалить себя. Он снова сел, сжал ладонями голову. Как бы поступил, скажем, Мрак? Простой, грубый, бесхитрый Мрак. Он сунул бы колдуну под нос свою секиру, предложил бы обнюхать и посоветовал бы тут же начинать работать на человечество. Иначе дурость, конечно, пронеслась в голове злая мысль. Не силой же заставлять такое. Солнце высунулось краешком, но по ровной степи яркий луч сразу стрельнул в лицо, запрыгал красными пятнами под плотно зажмуренными веками. Он повернул голову прямо навстречу солнцу. Пятна сменились пурпурным заревом, что обяло весь мир. Он вздрогнул, ноги подбросили его с такой силой, что подпрыгнул. Эта пурпурная зарева вот-вот охватит весь мир, все страны и народы. А он сидит, мысли, ищет бескровное решение. Если не знаешь, как делать правильно, то хоть что-то делай. Да и не бывает абсолютно бескровных решений. Сердце едва не разламывало грудь. В голове стоял неумолчный звон, словно там одна за другой рвались туго натянутые жилки. Пламя, подопущенными веками, полыхало, завивало из жгутами. Возникали странные пляшущие очертания, а он, в странном бессилии и оцепенении, не зная, что делать, смыривался в них подобно дурному торгитаю, замечал диковинных зверей, странные башни и причудливые деревья. Зачем-то удержался от желания восстановить ясность. Чувствую, что нащупал в себе нечто, чего раньше не было. Блеск медленно разросся, слабый и трепетный. Вот-вот угаснет. Там двигаются неясные тени. Олег задержал дыхание, весь ушёл в этот блеск. Смутные очертания обрели ясность. Он как в сумерках увидел помещение. Стены терялись в волнах тумана. В комнате человек. Лицо смазано, Фигура колеблется. Он начал слышать голоса. Сперва они разборчивы, затем всё яснее и яснее. Это всё дурость, донёсся голос, непонятно мужской или женский. Слова доходили искажённые, то едва слышным рёвом, то истончаясь до комариного писка. Если даже случайность. Другой голос звучал глухо и невнятно. Словно в самом деле доносился из-за тридевять земель, проник сквозь толстую стену башни, а оттуда ещё и донёсся до его ушей. Тревожно. Не люблю. Голоса продолжали звучать, ровные и монотонные, как осенний дождь. Никто определения не знал доселе. Наша мощь, сила леса. Олег насторожился. Говорят либо о нём, либо о его друзьях. Голоса стали звучать чуть громче, медленно обретали оттенки. Боровик всегда тревожится, нет определённости. Если здесь мы уязвимы, Беркут сказал верно. Мы уязвимы только вне стен своих башен. Но у себя дома, где всё пропитано защитной магией, у меня не только стены, но и земля на версту вокруг моей башни. А у меня и над башней Грифы и грифоны сечи ради и мира не смогут. И ещё один голос, который показался смутно знакомым. Я не понимаю, что у вас за тревога? Ну, удалось ему уцелить три раза к ряду. Бывают такие случайности. Вы же смотрели, он выкрапклся без магии. И чей-то новый голос, совсем старческий. Вот-вот погаснет от собственной немощи. Странно и дивно, что могучие маги говорят, да просто говорят, без брани и угроз. Сильный голос рыкнул. Кто там ещё прётся? И тот же голос, тоже, которому неспокойно. Он услышал злое рычание, смутно удивился: "Где же волк?" Только тогда понял, что рычит от стыда и злости он сам. Ибо наконец-то узнал милый голос Вспомнил и свой восторженный вид, распахнутый от умиления и восторга рот. Как же удивительная женщина, такая умная, даже не замечаешь, что еще и достаточно красивая, но умная, умная! Голос Хакамы прозвучал мирно и спокойно, но теперь Олегу ловил страх в голосе волшебницы. Великий Беркут, ты должен быть особенно осторожен. Почему? Мне ведомо, что это именно ты, знаешь, где из подземного мира выбился источник мёртвой воды. И ты не только не засыпал его землёй, камнями и целыми скалами, но и черпаешь воду для неведомых целей. Голос другого колдуна прозвучал с глухим озлоблением. Можно подумать, ты поступила бы не так. Но я же не поступила. Просто никто не нашёл, а я нашёл. Что ты с ним делаешь? Голос стал ещё злее и подозрительнее. Я пытаюсь дознаться, в чём мощь этой воды. Так делал бы каждый из нас. Голос её был сладкий, как мёд под горячими лучами солнца. Да я ничего. Просто вдруг этого красноголового из леса был отравлен мёртвой водой. А эти люди леса, дикари, считают личным оскорблением, если кого из их друзей убивают. к своему удивлению, Олег услышал в голосе грозного колдуна страх и неуверенность. Я никого не боюсь. Просто я не хочу отвлекаться от от мудрых деяний на безобразные драки с пьяными дикарями. Но там у витязю с золотыми волосами, прозвучал едва слышный голосок Хакамы. Поднесли кубок с мёртвой водой. Кто поднёс, тот и отравил, донёсся ещё более слабый голос колдуна. Я только сделал услугу своей дальней родственнице. В обмен, конечно. Я получил Голоса истончились, раздался тончайший звук, словно лопнула нить паутины. В ушах Олега били барабаны среди оглушающей тишины. Грудь, словно скованная булатными обручами, начала раздвигаться. Усилие было такое, что затрещали рёбра. Он не понял, откуда чувство облегчения. Пока в сознании не всплыло, что о нём говорят, о нём помнят, за ним следят. Он что, в самом деле что-то стоит или что-то значит?